Глава десятая. Новая Иванова епитемья. Иван Ащера последним уходил с поляны поганого капища. Душа его кипела и клокотала. Он, весельчак, балагур, над всеми насмешник, нередко охальник, за неистовое зубоскальство свое и прозвище получивший, снова попал под очарование старца Ионы. Никто. Никто доселе не внушал ему подобного страха и трепета. В первый раз это произошло в Муроме, когда Иона приехал и саморучно причащал. Каялся тогда ощер всей душой, Аксаком и Аспидом себя обзывал. Слезы лил, убить себя был готов за то, что много раз надсмехался и над непорочным зачатием, и над плюновением, брением и над многим другим. «Батюшко!» — рыдал он на исповеди у Ионы, — «разве ж можно мне спастись, если я, когда верую читают, вместо слова «погребенно» срамной глагол вставляю?» Иону чуть было оморок с ног не сшиб от таких признаний ужасных. Но все выдержал праведник и даже отпустил Ивану грехи его, наложив епитимью. «И что же, Иван?» как епитимию сию понес. А вот так, зело пристойно. В тот же день отправился вместе с Драницей в Кружало. Там, как говорится, прельстился пьянским весельем, обгулял какую-то весьма телесную и красивую бабу. И это в ночь на Великую Пятницу — когда с нами нет Господа, когда Он во ад спускается, а силы темные из ада на землю выпрыгивают, и им недолговременная власть дается. Правда, потом Иван принял участие в спасении француза Бернарки, который до того наквасился, что раскроил себе об угол стола череп, а щера большую часть пути нес его на себе после же никакой благодарности, и даже напротив, оживший Бернарко стал пенять о и драницы, мол, они его не уберегли, богатую одежу Апелян не устерегли. Кто-то опеляну ноги приставил и вообще столько денег потратил, сколько все это веселье никак не стоило, даже с учетом путешествия в Иерусалим. Но Бернарка уже много спустя ожил, а до этого никаких уроков из своего безудержного пьянства ни ощера, ни Драница не извлекли. Продолжали куроресить и до Пасхи, и после Пасхи. Семен Реполовский с Юшкою драку устроил за то, что Юшка Черемисинку очал шахмурил и Бернарке подсунул. Якобы Семен сам хотел ею полакомиться. А ведь смиреха такой, постник, то и дело причащается, тихий омут. Узнав, что Иона берет драницу к себе в провожатые, Семен сам отказался ехать в Переславль, и ни один Реполовский не поехал. Княжич Иван из-за этого сильно опечалился, обиделся, в особенности на Семена, которого очень любил. К чести сказать, июшка. И Иван, как прознали про желание Ионы, из вихревого загула стали выходить, а после Красной горки и вовсе не ни, ни взялись за ум. Красная горка антипасха, первое после пасхальное воскресенье. Примечание редакции. Деипы да израсходовались до самой изнанки. Отпаивались кислощейными квасами, огуречным рассолом, молоком, потихоньку вышли из запоя, оздоровились, лицами зарумянились. Но стыдно было Ощере снова идти к Ионе, а Иона, как нарочно, ни о чем его не спрашивает, помалкивает и даже не косится на Ощеру, будто тот, само собой разумеющийся праведник, можно и не беспокоиться о его спасении. И вот когда крапили водой этих одержимых бесом язычества, охватило душу Ощеры нестерпимо жгучим стыдом. Он увидел себя в них, впору было вставать с ними рядом и подставлять всего себя под крапление святой водицею, но не подошел и не подставился под иссоб чудотворца Ионы. И когда все пошли расходиться, иван стоял как вкопанный оцепенев от внезапного осознания что вот помри он сейчас и как сказал иона про этих тотчас же в ад без всяких проволочек в ту самую нору которую только что на его глазах камнем завалили уходил с языческой поляны последним а предпоследней шла черемисенко очалши Ему вдруг жалко ее сделалось, до да слез. Мужа похоронила, себя продавать пришлось, детей нет. Теперь вот за Бернаркой увязалась. Он, мужчина, видный, большой, усы кверху подкручивает, об роду бреет, влюбилась она в него, что ли. А вон с собакой ей все ватан, да ватан, и рукой показывает, пошла, мол, прочь. Она, бедная, ухаживала за ним, Наши над ней сжалились, взяли с собой в обоз, чтоб могла при нем находиться. — Ну что, очалши, где Фрязин-то твой? — Голова болит, — ответила Черемисинка и улыбнулась. Закатный луч заиграл в ее светлых глазах. — Красивая ты баба, а дура, — ласково пожурил ее ощера. На кой он тебе сдался, ватан такой? «Не счастливый он!» — пожала плечами и жалобно нахмурила брови. «Лучше бы меня полюбила!» «Нет!» — извиняющимся тоном. «Ты тоже хороший. Его люблю!» «Ну, люби, люби, дурушка!» Выйдя вместе с очалши на дорогу, Иван сел на своего гнедого репья и вместе со всеми проделал остаток пути до главных ворот Переславля. Ощере уже доводилось бывать здесь, но он вновь, словно впервые увидев, поразился мощи крепостного вала и толсто-бревенчатых стен. Знал Шемяка, где притаиться. Нелегко будет его отсюда выкуривать. Неприступны Переславские укрепления. У ворот с небольшим отрядом стояли прихвостни Шемякины, боярин Михаил Сабуров и дьяк Федор Дубенский въезжая в град а щера с наслаждением сообщил сабурову эй сабуров а дружок то твой андрюшка голтяев обратно на нашу сторону переметнулся в муроме остался давай и ты к нам успеется брякнул сабуров и видно было что от подобной новости ему сделалось не по себе видал спросил у ощеры юшка чего Как ров почистили. Бояться зарастет. Глянь, глянь, чего-то они опять удумали преображение чинить? Федор, а Федор, я говорю, чего это вы опять спаса чините? Его же Василь Васильевич четыре года назад полностью починил. Не чинят это, отвечал дьяк. Великий князь желает храму большой купол дать. «Вон, а!» — усмехнулся ощер. «Чтоб, значит, про Васильевы старания забыли, а помнили о Шемяке. Умно! Великий князь! Великий князь-то в Угличе, в плену. А Шемяка какой вам великий?» «Об этом спорить не будем, понятно?» — огрызнулся Дубенский. На Красной площади все спешились, которые были в повозках, те выбрались наружу. Сабуров повел жданных гостей в белоснежное лона Спасо-Преображенского храма. А Щера шел за спинами Ионы и княжат, прислушался к разговору. — Эту храмину еще Юрий Долгорукий заложил, — рассказывал Иона, — а достроил князь Андрей Боголюбский. И посему можно видеть, как он и вправду Бога любил. Гляньте, красота какая! Благолепие! Мало где такие подобные есть. Во Владимире, в Нове городе, в Киеве. Жаль, мы когда через Владимир ехали, не сделали крюк и не посмотрели на Покровский храм, что над берегом Нерли возвышается. Дивная дива, красивей этого. Но и этот, смотрите, как лепен. Ощера почувствовал в груди прилив счастливого тепла. Вот бы так до конца жизни быть при Ионе, слушать его милый утешительный голос. Теперь Иван, казалось, знал, какие слова найти для повторного сильного раскаяния, и ему было хорошо. В храме их встречал сам настоятель, отец Филипп, и он облагословил его, и первым делом принялся восторгаться подвигом протопопа Никифора. Старый-престарый Филипп словно и не услышал этого рассказа, и когда Иона кончил, вымолвил ни с того ни с сего. — С приездом! — Спаси Христос, — отвечал Иона. — Стало быть, приехали мы. — Ну, первый мой вопрос, тут ли Василий и Мария? Обо всем узнаете, — проговорил Филипп. — Это что же, нету их, что ли? — встрял ощера и сам испугался своего нахальства. — Видать, нету, — сказал Иона. — Так? — Пока нету, — пропищал Филипп таким голосом, будто вот-вот умрет и уступит главный переславский храм Никифору. — Почему? — уже грозно изрек Иона. — Послано за ними ответил вместо Филиппа дияк Федор. Скоро прибудут, добавил Сабуров, и стало ясно, что оба бессовестно врут. Ну ладно, подождем, вздохнул Иона. А покуда милости просим княжичей и епископа в дворец. Там для них уготованы покои, сказал Сабуров, указуя на деревянную лестницу, ведущую в хоры. Там находились двери в переход, непосредственно связывающий Спасо-Преображенскую церковь с княжеским дворцом. «Одних их не пустим», — снова задерзил Ащера. Теперь уж он чувствовал, что имеет на то полное основание. «Вы потом их потравите, а нам отвечать перед Богом, что не уберегли. Всех, кто из Мурома в охране Васильевичей выехал, Во дворце размещайте. Сабуров хотел было что-то возразить, но разошедшийся Иван как рявкнет на него и без разговоров. Правильно поддержал его верный друг Юшка. Ты-то Литвин, куда лезешь? проворчал Сабуров. Я-то давно не Литвин, а ты-то давно не татарин, съязвил в ответ Юшка. Хотя знал, что если он прямо по отцу литвин, то Сабуров лишь потомок мурзы Чета. то Будьте здесь, я пойду все улажу мрачно сказал Сабуров. Покуда он ходил Иона стал показывать княжичем главную храмовую икону преображения Господне. Иван тоже приблизился к иконе. Греком феофаном, Изографом писано, пояснил епископ. Видите, как зело дивно озарилась окрестность фаворская от лика Христа Преображенного. И так все преобразится в день страшного суда. Неправедное злато обратится битыми черепками, с мрадной золой головешками, а святая бедность воссияет светлее чистого злата. Один накопит полные сундуки драгоценных каменьев, а глянет в сундуках вместо адамантов сплошь таракани хрущатые. Другой же ничего не имел, опричь голых стен своего убогого жилища. Но за праведную жизнь и неокупимые страдания превратит Господь и стены клетий его в сверкающие смарагды. Все все предстанет в мире, в своем истинном свете, ничто не укроется под иной личиною. Христос в белоснежном облачении, как тут на иконе явится, и чистота душ каждого человека будет постигаться в сравнении с белизной одежд Спасителя нашего. Слушая епископа Иону, Боярин Иван Сорокаумов по просьбищу «Ощера» испытывал двоякое чувство. С одной стороны, размышляя над словами праведного старца, он с горестью думал, в каком же неприглядном, пакостном виде предстанет его, Ивана, душа перед Господом, закопченная, скрюченная, залапанная, смрадная, и тоска угнетала его но с другой стороны необыкновенное упоение было в самом слушании голоса епископа и казалось нет как нибудь все исправится очиститься терпелив господь и много милостив «Батюшко», — обратился он к Ионе, когда тот умолк дозвольте мне там во дворце при вас быть самое опасное для нас жительство наступает Коварен шемяка Я же у дверей ваших и княжичей встану и никого не пущу. В камень превращусь, как тот, которого сегодня в лесу закопали. — Сторожи, коли сердце просит, — ответил великодушный Иона. Вскоре их разместили во дворце по всем требованиям Ощеры и других сопровожатаев. Ионе. И его подъепитрохильным детям предоставили просторную светлицу, тремя большими окнами, выходящую прямо на Красную площадь. Со светлицей сопримыкались две опочевальни, одна для епископа, вторая для Васильчат. Но Иона заявил, что будет спать вместе с детьми. Они в постели он на полу. Здесь же поселились ощера, русалка и драница. Договорились, что по очереди будут дозорить у дверей и окон. Все сие ужасно нравилось Ивану ощере, воодушевляло, и он уже всерьез начинал жалеть, что и впрямь не в состоянии, в случае чего превратиться в камень. Хотя, почему бы и нет? Вот было бы чудо так чудо. Если очень крепко верить сбудется... И Иван верил крепко. За такое-то ему точно все грехи должны списаться. И что Епитемю не исполнил, подвиг будет его епитемьей. Картина того, как его пронзают мечами, а он превращается в гранитный камень и загораживает с собой двери, кружила ему голову. Он вызвался первым нести дозор и за всю ночь, можно сказать, не сомкнул глаз. К косяку двери привалил подушку, и как устанет, приляжет. Начнет обволакиваться дремотою, но малейший звук щелкнет ли в чуть топящейся печке уголек, тресканет ли половица, пропорхнет ли за окном не топырь, и ван уже на ногах. Выглянет в окно, там в ночном мраке красная площадь, Тускло озарённые лунным сиянием и майскими звёздами. В углу площади огни, там часовни светятся лампадками, ночная стража сжёт костёр. Ничего, всё тихо, спокойно. Затаился Шемяка, что-то выдумывает, вынашивает. Встречать не соизволил. Ужин сюда подать велел. Правда, ужин хоть и пятничный, а вкусный — копченые севрюги и шимаи, зернистая икра, заливная лососина, раки, чищенные в молочной подливе, капустная солянка с белужиной. Сам же и на ужин не явился, и, как проболтался дьяк Федор, живет не во дворце, а где-то тайно, в отдельном доме неподалеку от Красной площади. Зловещая тишина стоит в Переславле. Какая судьба ждет бедных васильчаток? Что придумал для них мстительный двоюродный Уй? Уй, то есть двоюродный дядя по линии отца. Примечание редакции. Не обременяет сон Ивана ощеру, Сядет он у окна и смотрит смотрит на то, как короткая майская ночь начинает потихонечку светлеть, дышать ровнее, чище. Вспомнится и епитемья, наложенная ионою, но да разве знает Иван наизусть, все целиком верую не знает, а уж о пятидесятом псалме и говорить не приходится. Пробормучит боярин сто раз подряд, Господи помилуй, Господи помилуй, и то хорошо. На душе у него делается еще лучше, радостнее. Вот жаль только не приходит с мечами и топорами, чтобы можно было принять смерть счастливую и заслонить собою Васильевых птенцов. И лишь под самое-самое утро, когда совсем рассвело в ожидании солнца, Иван позволил себе растолкать русалку. — Эй, Мишка, пободрствуй-ка ты чуток, а я сосну малость.